На среди них есть несколько прелюбопытных головоломок. Вот, например, отчет об убийстве Тарлтона. Вот дело в Амбере, виноторговца и происшествия с одной русской старухой. Вот странная история алюминиевого костыля. Вот подробный отчет о кривоногом Рикалетти и его ужасной жене. А это... вот...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 Где была тень? подвязом? Сколько надо сделать шагов? На север десять и десять на восток. Пять и пять на юг, два и два на запад, один и один и потом вниз. Что мы отдадим за это? Все, что у нас есть. Ради чего отдадим мы это? Во имя долга.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 Сэр Ральф Мэсгрейв занимал видное положение при дворе и был правой рукой Карла II, сказал Мэсгрейв. Ах, вот что, ответил я. Ну прекрасно. Это дает нам последнее недостающее звено. Поздравляю вас, Мэсгрейв. Вы стали обладателем, правда, при весьма трагических обстоятельствах одной реликвии